Глазами попросив Сашку, чтобы он молчал, я, с трудом сдерживая слезы, заговорила. «Моя подруга села к вам в машину недалеко от центра. Чуть позже ее нашли с перерезанным горлом в подъезде собственного дома. Милиция устанавливает марку и номер машины, на которой она приехала домой». Я уверена, что скоро они будут у вас. Но мне бы хотелось до приезда милиции узнать, что произошло сегодня ночью». Мужчина быстро заходил по комнате, сунув руки в карман и брюк. «Я здесь совершенно ни при чем. Я довез ее до дома. Она дала мне 150 рублей и вышла из машины. Больше я ее не видел».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 «Ничего подозрительного я не видел», — пожал плечами мужчина. «Обычный двор, каких тысячи?» «У подъезда никого не было». Девушка была в изрядном подпитии. Деньги считала, черт знает сколько времени. Мне пришлось даже освещение включить, а то она кошелек достала и сидит, ковыряется. «Ну, помог я ей с деньгами разобраться». «Только вы не подумайте плохо. Я все по-честному посчитал».